Аня с некоторым удивлением смотрела на предмет одежды, расстеленный на поместительных коленях мисс Корнелии. Это явно было детское платьице, необыкновенно красивое, с крошечными оборочками и складочками. Мисс Корнелия вздела на нос очки и принялась вышивать какими-то затейливыми стежками. «Это для миссис Проктор из Глена», — объявила она. Ее восьмой ребенок вот-вот появится на свет, а у нее для него ни чепчика, ни распашонки. Другие семеро сносили все, что она сшила для первого, а теперь у нее нет ни времени, ни сил, ни энергии, чтобы сшить что-нибудь еще. Эта женщина — настоящая мученица, миссис Блайт, поверьте мне. Когда они с Фредом поженились... Уж я-то знала, что из этого выйдет. Он был одним из этих ваших пресловутых порочных и обольстительных мужчин. Женившись, он перестал быть обольстительным и остался лишь порочным. Пьет и не заботится о семье. Ну, чего же еще ожидать от мужчины? Не знаю, как миссис Проктор смогла бы прилично одевать своих детей, если бы ей не помогали соседи? Как Ане предстояло впоследствии узнать, мисс Карнелия была единственной соседкой, заметно беспокоившейся о приличном виде юных прокторов. «Когда я услышала, что будет восьмой, тут же решила шить для него кое-какие вещички», — продолжила мисс Карнелия: «Это платьице последнее, и я хочу закончить его сегодня». «Очень красивое платьице», — сказала Аня. Я достану мое рукоделие, и мы с вами приятно проведем время за шитьем. Вы отличные швея, мисс Брайант». «Да, лучше в здешних местах», — сказала мисс Корнелия, сухо констатируя факт. «Иначе и быть не могло. Я сшила куда больше одежды для новорожденных, чем даже если бы имела сотню собственных детей. Поверьте мне». «Наверное, это глупо — делать вышивку на платьице для восьмого ребенка. Но миссис и душенька, не его вина, что он восьмой. И мне захотелось, чтобы у него было красивое платьице, как если бы он был желанным. Никто не рад бедной крошке. Именно по этой причине я потратила столько времени на отделку его маленьких вещичек. Любой малыш мог бы гордиться таким платьицем». Сказала Аня, чувствуя еще сильнее, что мисс Корнелия ей понравится. «Вы, наверное, думали, что я так никогда и не зайду к вам», — продолжила мисс Корнелия. «Но надо было убрать урожай, и я была занята. И так много работников околачивается на ферме. Едят больше, чем работают. А чего ж еще ждать от мужчин? Конечно, можно было бы зайти вчера» но я была на похоронах миссис МакАлистер, вдовы Родерика МакАлистера. С утра у меня ужасно болела голова, и я боялась, что если и пойду, то все равно не получу никакого удовольствия. Но ей было сто лет, и я всегда обещала себе, что непременно схожу на ее похороны. Церемония прошла успешно?» — спросила Аня, отмечая про себя, что дверь приемной приоткрыта. — Что? — А, ну, да, похороны были великолепные. У нее очень много родни. Процессия состояла из больше, чем ста двадцати экипажей. Были два-три забавных эпизода. Я думала, умру от смеха. Когда увидела старого Джо Брэдшоу, он неверующий и в церковь ни ногой, а тут распевал, спасен в объятиях Иисуса с глубоким чувством и огромным наслаждением. Он прямо-таки упивается со своим пением, поэтому-то никогда и не пропускает ничьих похорон. А вот его жене явно было не до пения. Бедняжка вконец измучена работой по дому. Старый Джо время от времени выражает намерение купить ей подарок, но каждый раз привозит домой какую-нибудь сельскохозяйственную машину. Но чего же еще ожидать от мужчины? Да еще такого, который никогда не ходит ни в какую церковь, даже методистскую. Я была чрезвычайно рада, когда увидела вас у молодого доктора, «В пресвитерианской церкви в первое воскресенье после вашего приезда. Доктор для меня не доктор, если он не пресвитерианин. «Мы были в Методистской церкви в прошлое воскресенье», — сообщила коварная Аня. «О, разумеется, доктору Блайту придется изредка появляться в Методистской церкви, иначе к нему не будут обращаться пациенты-методисты». Нам очень понравилась проповедь, — смело объявила Аня. И я нашла, что молитва священника была одной из самых красивых, какие я только слышала. О, я не сомневаюсь, что он умеет молиться. Я не слышала никого, кто произносил бы более красивые молитвы, чем старый Саймон Бентли, который всегда или был пьян, или надеялся напиться». И чем пьянее он был, тем лучше молился. «У методистского священника прекрасная внешность», — продолжила Аня, чтобы дверь приемной оставалась приоткрытой не напрасно. «Да, он, пожалуй, хорош, как декоративный элемент», — согласилась мисс Корнелия. «Такой субтильный и изнеженный!» И думает, что каждая девушка, как посмотрит на него, — так сразу влюбляется. Если вы молодой доктор, примите мой совет. Вы не будете особенно тесно общаться с методистами. Мой девиз. Если ты пресвитерианин, будь пресвитерианином. Вы не думаете, что методисты попадут на небеса так же, как пресвитериани? Спросила Аня без тени улыбки. Не нам решать. Все в руках Всевышнего, — торжественно заявила мисс Корнелия. Но я не собираюсь общаться с ними на земле, вне зависимости от того, что мне, возможно, придется делать на небесах. Этот методистский священник — холост. У прежнего была жена. Глупейшее, ветренейшее создание, какое я только видела. Я сказала однажды ее мужу, что ему следовало подождать, пока она вырастет, прежде чем жениться на ней. Он ответил, что хотел воспитать ее сам. Но чего же еще ожидать от мужчины? Довольно трудно определить, когда именно люди становятся взрослыми, засмеялась Аня. Сущая правда, душенька. Некоторые родятся взрослыми, а другие остаются детьми и тогда, когда им все восемьдесят. «Поверьте мне, та самая миссис МакАлистер, о которой я говорила, так никогда и не выросла. Она была так же глупа в сто лет, как и в десять».